Глава одиннадцатая Сегодня я чуть не проспала. Сама удивляюсь, как умудрилась не услышать такой громкий утренний звук, похожий на рёв сирены. Так что, не успев позавтракать, я всем возможным человеческим бегом помчалась на пару по основам артефакторики. Пробежав по лестнице на второй этаж, я резко врезалась во что-то твёрдое, не успев вовремя остановиться. Подняв глаза, я поняла, что это что-то на самом деле был магистр Логан, наш декан и, наверное, единственный взрослый мужчина, по которому сохнет 98% девушек нашей Академии. Широкоплечий, высокий мужчина лет 30, с длинными до плеч черными волосами, завязанными в хвостик, такого же цвета глазами, тонкими губами и острыми скулами. Вчера практически вся женская часть нашего курса влюбленно восхищалась магистром. Почему «практически»? Потому что я и Хена в эту часть не входили. Хена, потому что она влюблена в каюса А я? Ну, наверное, потому что это я. Нет, мужчина, он, конечно, довольно симпатичный, но не мой типаж. «Куда-то торопитесь, леди?» Словно с издевкой спросил он, ухмыляясь одним уголком губ. «Простите, магистр», — я покорно опустила голову, — «я на пару опаздываю». «У Сабины, насколько я знаю, никогда не было родственников». Он все еще смотрел на меня и сжимал своими большими руками мои узкие плечи. Я подняла голову, и от его взгляда сделалось жутко». Было такое ощущение, словно этот мужчина смотрел в самую суть меня. Да и внешне вы не похожи, но вот магия у вас схожая. На что вы намекаете, магистр Логан? Я свела брови от недовольства. Я не намекаю, адептка Кожушко. Сладким тоном пропел он. Я говорю прямо, что-то в этой истории нечисто. И «Я обязательно узнаю, что...» «Узнавайте», — я резко стряхнула с себя его руки, «а я на пару опаздываю». Влетела в кабинет я вместе со звонком. Найдя глазами Хену, я села рядом с ней, и сразу началась лекция. «Доброе утро, первокурсники», — огласил кабинет мужской голос. Молодой паренек, на вид лет двадцати пяти, стоял за рабочим столом преподавателя. Он был худым, но одновременно с этим подтянутым. Его пепельного цвета волосы были слегка растрепаны, а бирюзового оттенка глаза обрамляли очки с роговыми оправами. «Меня зовут магистр Андрес Уэльс, и я буду у вас вести артефакторику». «Такой молодой и уже магистр?» удивленно прошептала мне Хена. «Кстати, почему тебя не было на завтраке?» «Я проспала». «Так же шутка, ответь мне!» «Кто мне скажет, что такое артефакторика?» «Тем временем продолжал магистр». «Адептка кажушко Может, вы?» «Артефакторика? Это магическая наука создания артефактов». «Хорошо хоть, что на днях более-менее ознакомилась с этим предметом, а то сейчас бы выглядела глупо». «Верно».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 Только с той разницей, что зарабатывают они зачастую больше. Важным правилом также является наличие нужного умения артефактора для зачарования предмета. Любое зачарование выглядит следующим образом, которое мы с вами сейчас запишем. Уровень артефакторики, отвечающий за так называемое открытие ядра плюс уровень того раздела умений, к которому причислено необходимое заклинание. «А что такое ядро? Магистр Андрес, подняв руку, спросила Хена». «Хороший вопрос, адептка Янг». Хена аж раскраснелась от такой похвалы. «У каждого неживого объекта есть ядро. Если просто наложить заклинание левитации на книгу, Она взлетит ровно на то время, пока заклинание будет поддерживаться магом, который его использует. Однако, если артефактор вложит чары левитации в само ядро книги, определив левитацию как ее новое свойство, книга будет летать постоянно или будет действовать в соответствии с той моделью поведения, которую задаст ему артефактор. Вне зависимости от того, кто является поставщиком основных сил, модель поведения артефакта задается тем, кто открывает ядро объекта. То есть, если артефактор хочет создать, э, к примеру, порт-ключ, ему понадобится не только высокий уровень в артефакторике, но и уровень магии пространства. По этой причине... Артефакторы часто объединяются в коллегии между собой или с отдельными специалистами-колдунами, чтобы создавать поистине легендарные артефакты. Под конец пары магистр Андрес задал нам на дом изучить, что такое печати и записать несколько заклинаний. Оказывается, у артефакторов есть несколько уровней магического развития. Например... Первый уровень — это начинающие артефакторы. Им подвластно создание простейших артефактов без условий применения или простых одноразовых артефактов с условием активации. Второй уровень — это когда артефактор совершенствует свои умения и может задавать артефактам простое условие применения. К примеру, он задает артефакту условие, что для активации нужно повернуть рычаг, дёрнуть пуговицу или постучать три раза. А для отключения — повернуть рычаг в исходное положение, дёрнуть пуговицу повторно, постучать пять раз и так далее. Третий уровень. Артефактор может задавать более сложные алгоритмы условий, применять защитные и закрепляющие заклинания. Четвёртый уровень. Он уже может разбирать артефакты, снимать закрепляющие заклинания — и переписывать их. Конечно, делать это аккуратно, не повреждая наложенные ранее чары, ему еще сложно. Пятый уровень может задавать сложные алгоритмы действий, а также не только разбирать другие артефакты и переписывать их, но и добавлять новые свойства, не нарушая старые. Шестой уровень может создавать артефакты не только с мощными чарами, типа сквозных зеркал, но ну, а также объекты с так называемым характером. И, наконец, седьмой, последний уровень — это уже когда артефактор является мастером своего направления и может создавать великие артефакты, наделять их подобием души и разума или описывать сложные алгоритмы поведения. Перед следующей парой мы с Хеной решили провести перерыв на свежем воздухе. Выйдя из здания, мы уже направились к старому большому дубу, как около фонтана я заметила Элифаса. Он стоял спиной ко мне и громко смеялся вместе со своими друзьями. «Привет», — подойдя к нему, поздоровалась я. Он обернулся и удивленно возрелся на меня. «Я хотела поблагодарить тебя за вчерашнее». «Не стоит», — он улыбнулся. «Любой на моем месте поступил бы так же». Тем более, если бы пытались навредить девушке, которая ему нравится. Эм, спасибо. Было неловко от такого признания. Да и не хотелось давать юноше ложную надежду. Слушай, не хочешь сходить в трактир? Мы планируем в пятницу туда отправиться. Отпраздновать день рождения Вальгорда. Неожиданно предложил Элифас, указав на своего светловолосого друга. Заметив мой скептический взгляд... Он продолжил, посмотрев на Хену. «Тебя и Каюса я тоже приглашаю». Я посмотрела на подругу. Она тоже была ошарашена от такой резкой смены отношения. Ведь, как мне помнится, на балу он открыто презирал моих друзей. «В принципе, я не против», – смущенно пробормотала Хена. «Ладно, я тоже согласна», – вздохнув, ответила я, ощутив на себе его ожидающий взгляд. «Отлично!» – он широко улыбнулся. «Тогда в пятницу в шесть вечера будем вас ждать на этом же месте». Мы сели около дуба, облокотившись на него. Отовсюду были слышны разговоры и смех. Жизнь шла своим чередом. «Знаешь, мы тут всего лишь третий день, а я уже скучаю по своим родителям». Неожиданно завела разговор Хена – «Да, я тоже», — ответила, вздохнув. «Интересно, как проходят поиски отца? Надеюсь, с ним все в порядке? Как же я все-таки по нему скучаю? Его нет рядом, и ощущение защищенности пропало. Ведь это отец, тот человек, который любит тебя всем сердцем, защитит от всего и обидчиков накажет. Не могу себе представить жизни без него. Матери-то у меня не было». Она умерла еще при моем рождении, но отца потерять я просто не имею права. «У меня дома отец с матерью остались, да старший брат», — продолжила Хена. «Они как только узнали, что во мне появилась магия, так сначала даже поверить в это не могли. А потом мне пришло письмо с приглашением о поступлении сюда, и тогда мне пришлось уехать из родного дома. Они так переживают за меня, каждый день звонят. «А у тебя как?» «У меня нет родных, которые за меня бы переживали. Я сирота». Сложно было лгать подруге. Ужасно хотелось ей поведать всю правду. «А как же ректор Сабина?» С удивлением от моих слов спросила она. «Мы с ней не особо и близки. Если бы не наша родственная магия, можно было бы сказать, что мы друг другу вообще никто. Что, собственно, было правдой». Закончив разговор, мы отправились на пару по боевой магии. Кабинет, в котором должна была проходить данная дисциплина, отличался от других. В нём не было столов или стульев. Также отсутствовала доска и рабочий стол магистра. Он был светлым и больше, чем я могла подумать. Впереди виднелась возвышающая скамья. Свет же отдавали лампочки и небольшие окна. И на этом всё Голые стены, без картин, без ничего. «Любую силу нужно развивать, и магия не является исключением», вещал магистр Венциан Адерли. Высокий, мускулистый мужчина с тяжелым взглядом карих глаз и квадратной формой лица, на котором красовался глубокий шрам. «Для того, чтобы заклинания и ритуалы срабатывали именно так», Как мы задумали, требуется не только сосредоточенность и внимательность, но и полное единодушие со своей магией. Поэтому прежде, чем мы приступим к теоретической и практической части данного предмета, для начала мы займемся медитацией. Весь курс, в том числе и я, были удивлены таким подходом. Магистр сделал несколько пасов, и перед нами появились коврики для йоги. «Располагайтесь, не стесняйтесь», произнес Винциан. Как только мы все встали на коврики, он продолжил. «Теперь присядьте, скрестите ноги и расслабьтесь. Отбросьте все свои мысли, почувствуйте магию внутри вас. Она течет в каждом колдуне и каждой ведьме. Она течет по вашим жилам в вашей крови. Она бьется в вашем сердце. Почувствуйте, впустите ее и соединитесь с ней воедино». Я закрыла глаза и попыталась сосредоточиться и погрузиться в себя. Вокруг была полнейшая тишина. Не было слышно ни дыхания окружающих меня людей, ни шорохов, ни шагов преподавателя. Несколько минут я сидела с закрытыми глазами, а затем со вздохом обратилась к мужчине. «Ничего не выходит, магистр Венциан». Я открыла глаза, ожидая увидеть других учеников, точно так же сидящих, как и я. Но вместо них я увидела перед собой вход в тёмную пещеру. Холодный ветер трепал мои волосы, а я сидела на тропинке, вымощенной из камня. «Одна». Осмотревшись, я поняла, что это скала. Сзади меня не было ничего, кроме обрыва, ведущего в никуда. Я зашла в пещеру, надеясь отыскать хоть какой-то выход. В ней было темно, но благодаря своему вампирскому зрению я все хорошо видела. Не знаю, сколько я так бродила, но неожиданно заметив впереди свет, я направилась к нему, мысленно надеясь, что это выход. С каждым моим шагом свет становился все ярче и ярче, и когда я, наконец, добралась до него, я оцепенела, а мои надежды испарились в одно мгновение. Передо мной стоял дракон, мой огненный дракон. «Привет!» – произнесла я, улыбнувшись. «Здравствуй, Софи ответил мне дракон. «Ты разговариваешь?» – удивилась я, на что он в ответ лишь кивнул. Я осмотрелась и поняла, что вокруг ничего нет. Ничего, кроме меня и дракона. «Где это я?» «Ты в своем сознании», – ответил он, смотря на меня своими мудрыми, любопытными глазами. «Так ты, значит, моя магия?» да Утвердительно кивнул дракон. «Я долго в тебе рос. С тех пор, как Тасмин поселила меня в тебе с целью защищать и оберегать, я знал, что настанет день, когда мне придется пробудиться». Он преклонил передо мной свою шипастую голову и я, наконец, сделала то, что хотела сделать в нашу первую встречу. Я прикоснулась к нему. Моя рука погрузилась в огонь, и, ощутив тепло от своей магии, я почувствовала какую-то необъяснимую легкость, словно упали оковы, держащие меня все это время. Словно я обрела свою вторую часть, обрела свободу. Открыв глаза, Я обнаружила себя уже в кабинете боевой магии. Передо мной стоял преподаватель с широко открытыми глазами. Я смотрела на себя, пытаясь понять, чем он так удивился, и увидела, что мои руки горят. Огонь выявлялся не снаружи, а словно внутри моей кожи. Он буквально струился по моим венам и пульсировал. Магистр, что происходит? С паникой в голосе спросила я. Мое дыхание, как и сердцебиение, участилось, и вместе с ним участилась и пульсация огня внутри меня. «Успокойтесь, адептка Кожушко!» произнес Винциан, выставив руки вперед. «Это нормально. Просто повторяйте за мной. Вдох, выдох. Вдох, выдох мы начали делать дыхательную гимнастику. Постепенно мое сердце перестало учащенно биться, и огонь внутри меня проходил. Я повторяла дыхательные упражнения за магистром до тех пор, пока огонь окончательно не исчез. Осмотревшись, я поняла, что и другие ученики тоже смотрят на меня удивленно. Неожиданно прозвенел звонок, и все начали собираться, отправляясь на обед. Хм, я думала, что прошло всего-то минут двадцать-тридцать, а оказывается, прошла целая пара. Задержавшись ненадолго в кабинете, я подождала, пока все уйдут, и обратилась к мужчине. «Магистр Венциан, а что это со мной было?» «Вы соединились со своей магией, приняли ее». «Когда это происходит, магия показывает себя». Он ненадолго задумался и затем продолжил. «Только обычно магия показывает себя снаружи, а у вас она показала себя внутри. Это интересно». Я вышла из кабинета и заметила, что Хена все еще ждет меня. «Ну, что он сказал?» Спросила она с любопытством. «Сказал, что это магия себя так показала», ответила, пожав плечами. «Кстати, ты что-то видела во время медитации?» «Да», — девушка улыбнулась. «Я видела себя на берегу реки. И там, в воде, оперевшись на камень, была русалка, очень красивая». «Она была твоей магией?» «Да». «А у тебя что было?» «Дракон». «Большой огненный дракон». Улыбка осветила мое лицо от воспоминаний и ощущений. Он был весь из огня, но притом его глаза, такие мудрые, как и телосложения, были хорошо видны. «Кстати, ты знаешь, что слишком долго медитировала?» «Знаю. Мы же все так долго медитировали, разве нет?» «Нет», — она отрицательно покачала головой. Я, например, вышла из медитации под конец первого урока, как и большинство наших сокурсников. Так вот, оказывается, почему они были так удивлены. Я думала, что их удивление связано с тем, как проявилась моя магия. А оказывается, не только из-за этого».